«Да не писал я эту Аркаешеву записку!» Покраснев от гнева, заорал его величество Ахфельшпроттен. «Я ж порталом ушел, думал, наутро вернусь, а оно вон как вышло». Ежевиш успокаивающе хлопнул его по плечу. Оба гнома стояли на ногах с той непередаваемой твердостью, какая бывает лишь у почтенных мастеров, приятно проведших время. «Мне все равно», — равнодушно сказала Руфусилия. С того момента, как Ёжевиш привел нового друга на завтрак, Рубака старательно смотрела в сторону. Лишь побелевшие на рукояти топора пальцы выдавали напряжение. «Руф!» Тори обижала ее, чтобы заглянуть в лицо. «Руф, прости его величество. Ну, правда, кто же знал, что он уходит так надолго и не сможет преодолеть завесу?» Сестра бросила на нее ненавидящий взгляд, развернулась и вышла. «Обухом не огрела, и то радость!» — фыркнула Тариша. Знойные гномьи страсти не привлекали ее так, как завтрак. Стол в общих чертогах был накрыт с присущим подгорным жителем радушием, и с него снова манили блюда, полные мяса. После вчерашних совместных ван с Декраем Денешем есть фарги хотелось ужасно. Однако причина голода была нерадостна. Как ни звали животные инстинкты, Видон считала себя в первую очередь разумным существом, поэтому без боя сдаваться на милость победителя не собиралась. В результате ванну вместе с оборотнем она приняла. Спинку рай ей потер совсем тщанием, после чего огреб по морде и еще по заднице и ушел обиженным оставив распаленную яростью и неутоленной страстью фаргу а в одиночестве наслаждаться воздушными пузырьками бассейна. «Вот ведь ослица!» Тарусилия с грохотом пнула стул, с которого встала. «Ахфель, то есть, ваше величество, мне так жаль!» Король тяжело опустился на скамью. «Уважаемая Тарусилья, в узком кругу зови меня, как и прежде». — сказал он и потянулся к блюду с жареным поросенком. «Садитесь все. Давайте, наконец, позавтракаем». «Вам, может быть, пойти за ней?» Выглянув из-за плеча Ёжевежа, пискнула Винья. «Попросить прощения наедине». «Плохо ты знаешь мою сеструху!» Тория раздраженно стукнула кувшином с пивом о свою чашу. «Она упряма, как драгобужский пони!» «Рогом упрется, с места не сдвинешь!» «У драгобужских пони есть рога?» — заинтересовался Дробуш. «Точно, уважаемая Тори!» — приступая к трапезе, заметил король. Он был расстроен, но настолько отчаянно пытался это скрыть видимым спокойствием, что члены бригады единодушно решили ему подыграть. Такие, как Рафусиль и к чувству идут долго, однако отдаются ему со всей жизненной страстью, будь то любовь или ненависть. — Она вас не ненавидит, ваше Ахвель! — воскликнула младшая рубака. — Злится сильно! — Мне от этого не легче! — буркнул король. Заметив стоящую у стены на вытяжку Шушроту Кайдорадскую, с удивлением спросил. Ты почему не ешь?» «В вашем присутствии...» Дрожащим голосом начала та. «Садись!» — махнул он рукой. «У меня сегодня официальный выходной. Посему я не король, а просто уважающий себя мастер. Кроме того, для тебя есть важное задание». Вместо того, чтобы присоединиться к компании за столом, Шуша вытянулась еще сильнее и отрапортовала. Все, что пожелает мой король. Вон ту девушку. Ахвельшпротон кивнул на винье Следует подготовить к свадьбе согласно нашим традициям. Гномелла, накладывающая в тарелку грибной салат, уронила и ложку, и посуду. Его Величество с деловым видом отставил поросенка в сторону. Блюдо тут же утянуло Тариша Виден. Откашлялся и произнес строгим голосом. Согласно булиту 567-му регламента поведения почтенных мастеров, я сегодня утром, поименованный уважаемым Ёжевежем Агадским, посаженным другом, при дорогих гостях и свидетелях сего разговора спрашиваю у тебя Виньо Винья, дочь почтенного цехового старшины Винёгрита Охтинского, хранительница ключа от вашего с Ёжевежем общего дома. «Готова ли ты выйти за него замуж здесь, в Круткольхе, в ближайшую подходящую по горному календарю дату?» Винью перевела ошарашенный взгляд на ежа. Тот пожал плечами, смущенно пробормотал. «Выпили, поговорили...» «Да!» — первым заорал Дикрай, вскакивая, хватая и кружа гномеллу. «Да!» одними глазами улыбнулся егорай и переглянулся с Вирышем. ну конечно да фыркнула фарка без сомнений кивнул варгас точно поддакнул Вирвиглот глот в подтверждение слов стукнул по тарелке кулаком от чего то рассыпалась в пыль синих гормастер выбравшись из-за стола опустился перед суженой на одно колено и умоляюще сказал прошу Антикрай осторожно поставил рыдающую винью рядом. Гномелла бросилась к ежу, обняла за голову, прижала к себе. — Я согласная, — заговорила она сквозь слезы. — И будьте мне свидетелями, с рыданиями завязываю. Вот как замуж выйду, так и все, больше ни одной слезинки. — Терпеть не могу алкоголь, но за это выпью, — блеснула глазами Тариша. Налей мне почтенная рубака до краев. Тарусилья накатила фарги пива, полюбовалась на пышную пену и подала ей чашу. Тариша действительно выпила, зажав нос пальцами одной руки и смешно дергая ушами. Теперь можно и поесть! Довольный король сел на место. А где? К сожалению, от поросенка остались одни только кости.